Глава 10. Издали парк был похож на живое существо. В нем все шевелилось, двигалось, светилось, крутилось, разговаривала, пела и визжало. Василиса поблагодарила Гену, попрощалась с ним и отправилась покупать билет. но губах ее, под действием праздничной атмосферы, расцвела невольная улыбка. Но как только она миновала главную арку, так тут же почувствовала подступающую панику.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 но ничего путного в нее не вышло, потому что самым приятным в нем Василиса считала запах дезодоранта. «Да уж, о вкусах не спорит», вздохнула он про себя. Светка, помнится, выражала восторг по поводу того, что он умеет шевелить ушами. «Куда мы идем?» спросил Сестраков с любопытством, озираясь по сторонам. «Вон кто и крутили, видишь, за фонтаном». «Но она же не работает», резонно возразил тот. «А я кататься не собираюсь, я человека жду, важная встреча».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 — Василисушка! — воскликнул мочалка, со страхом глядя, надела рук своих. — Это из-за моих бумаг за тобой охотится. Отдай их мне от греха подальше. — Господи, шеф! — просипела Василиса, чувствуя, что сейчас разрыдается. — Никогда еще так не радовалась встречи с вами. Ее признательность была глубока, как картезианская скважина. Она полезла в сумочку, заметив одним глазом, что Сестраков наконец вылез из кустов, в которых прятался до сих пор.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 Потом Арсений упал на колени и двумя руками схватил Василису за голову, как за арбуз, проверяемый на спелость. «Может, он у меня влюбился?» – подумала она, довольная, что по ней так убиваются. Жалко, что у него такой отротительный характер, я не могу ответить ему взаимностью. Василиса позвал кудесников, утробно скрипнув. Она не хотела так быстро оживать. Однако очередной комар сел ей на язык. Она хотела незаметно сдуть его,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 Открыв глаза, она уставилась на Кудесникова, понимающим взором. Однако взор тут же прояснился, и, протянув руки навстречу оторопевшему сыщику, Василиса умирающим голосом позвала. Сенья, любимый, это ты спас меня. Я согласна стать твоей женой. Отвечаю «да» на все твои предложения». Кудесников позеленел, одновременно надувшись, как индюк. «Что тут такое?» – спросил кто-то, официальным тоном подходя со стороны.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 Кудесников вздохнул и поднял Василису на руки. По дороге к машине он так натужно пыхтел, что она не получила от своей мести никакого удовольствия, потому что все время боялась, что ее конь или сам грохнет сузем, или выронет ее себе под ноги и затопчет. Возле входа в парк было по-прежнему полно народу. Колесо обозрения вычеркивало в небе медленные круги. Фейерверки взлетали над верхушками деревьев, отретушированных глубокими тенями.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 «Василиса, а ты жадная, как голодный хомяк. Тебе, главное, денежку за щеку позасунуть». «Не стройся невинность. Ты едва меня не проворонил. Забыл, что моя сестра пострадала. Это ведь меня хотели убить?» «Не тебя», — возразил Арсений. «Как это?» — опешила Василиса. «Ты что хочешь сказать, стреляли в самом деле Светлану?» «Потерпи еще капельку. Вон уже твой подъезд. А вон, кажется, уже и талантский. Смотри, как нервничает. Ходит туда-сюда» как будто его ключиком завели. Хотя, погоди-ка, это и не он вовсе. Это и в самом деле был не Таланский. Это был Шувалов. Он выглядел потрясающе, в узких джинсах, в трикотажной рубашке алого цвета. «Ах!» – сказала Василиса, проворно выбираясь из машины. Кудесников позади ее гаденько хихикнул. «Игорь Михайлович!» Василиса обернулся тот. «Я вас так давно жду!» Тут он увидел Кудесникова и потух, словно фитиль свечи, которой придавили колпачков. Даже голову в плечи втянул. Кажется, я не вовремя. Вы с другом? Это не друг. Это мой... Даже не знаю, как сказать. Арсений, ты кто мне? Друг не друг. Коллега не коллега. Простите, если ошибаюсь. Вы родственник Талантского? – сощурился Шувало в сторону Арсения. Ошибаетесь, – укнутнулся тот. Впрочем, вы не виноваты. Вас намеренно ввели в заблуждение. Как это так? Потом объясню. Он обернулся к Василисе. Дай ключи, я пойду, а вы разбирайтесь. Я, собственно, хотел пригласить вас, Василиса, в парк аттракционов, волнуясь, заявил Шувалов. Там сегодня фейерверк, множество других приятных сюрпризов. Удавлявшийся кудесников хрюкнул. Василиса облизала губы и моргнула несколько раз в лучших секретарских традициях. Только сейчас она делала это ненамеренно. Игорь, Робко сказала она. «Можно без отчества? Я ведь больше не буду вас работать». «Почему?» – испугался тот. «Потому что так было задумано с самого начала. Тот молодой человек – это частный детектив. Я его помощница». «Ах ты, боже мой!» – хлопнул себя по лбу шувалов. «Почему я раньше не догадался? Это шеф вас нанял, Талантский?» «Да, он сейчас приедет, чтобы выслушать всю историю. Если хотите, присоединяйтесь. В парк можно и отложить».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 Они принялись проверять, подходят ли друг к другу. Таланский, почесав макушку, отвернулся и начал топтаться на месте. Из окна первого этажа высунулся кудесников. Алексей Степанович, не хотите ли войти и выпить чаю, пока суд да дело? Обрадовавшись появлению сыщика, Таланский потрусил к подъезду. Они успели выпить по три чашки чая, когда появились влюбленные. За время своего отсутствия они пришли на «ты» и выяснили, что подходят друг другу идеально. Кудесников надеялся, что счастливая Василиса не отважится склочничать присутствие воспеченного жениха и требовать повышения гонорара. «Итак», – торжественно сказал Арсений, когда все расселись в комнате, – «Людочка может спокойно увольняться». Талантский при этих словах воровато глянул на Шувалова, но там было не до него. Он и сводил глаз с предмета своего обожания. «Все-таки Василиса была права», – с удивлением подумал Кудесников.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 О мертвых плохо не говорят, но девочка отличалась легкомыслием, заводила беспорядочные связи, путалась одновременно с несколькими мужчинами. «А ведь я говорил вам о том, что нужно следить за моралью персонала», – укорил Шувала своего босса. Василиса при этом нервно усмехнулась. «Но Анжелика никогда не казалась мне не распущенной, не особо легкомысленной», – возразил тот. «По крайней мере, до такой степени, чтобы это вредило делу».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 Он был влюблен, самонадеян и ревнив. О том, что у него есть соперник, даже не догадывался. И что сделал Анжелика, уволившись? Она оборвала с Мусиным всякие контакты. Как говорится, с глаз долой, сердце вон. Вероятно, она и думать забыла об Армении, когда он вышел на тропу войны. Не знаю, следил ли он за ней, вычислил ли всех ее любовников или только одного Барсова.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 Неужели Элла воровала бумаги? А что еще оставалось сделать? Вступив в ней, с ней в контакт, Сестроков сказал, что он представляет очень влиятельную организацию, которая весьма интересуется метеоритом. Ей Элли предлагают дополнительный заработок. Если она откажется, то ее постигнет та же участь, что и Анжелику.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 Только виды на девицы были совершенно иные. «Подожди, а Мусин?» – стрепенулась Василиса. «Он имел какое-то отношение к последующим событиям?» «Еще как имел». «У меня есть дневник», – внезапно вспомнила Василиса. Вскочив, она побежала к полке с видеокассетами и помахала ежедневником Мусина, кудесникова перед носом. «Как тебе попала эта вещь?» – изумился тот. «Ты что, снова лазила по квартирам?»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 Партнер Сестракова понятия не имел, что ему делать. Вступать в контакт с Кариной Сестраков ему запретил, велел только следить и пресекать всякие незапланированные развития событий. Но Карина уволилась, при этом днем и ночью не расставалась с Барсовым. «Барсов – это нечто!» – покачал главы Шувалов. «Логичнее было бы убить Барсова, чем трех высказала идею Василиса. Кретин Барсов усмотрел в смерти секретарш некий мистический смысл. Не знаю, кем он себя вообразил, но, умлея от ужаса, стало обхаживать Карину после убийства Эллы. Обратите внимание, трех девушек подряд убили в день свидания с Барсовым. Это все потому, что Сестраков с точностью повторил Мусина, а партнер Сестракова – самого Сестракова. Вероятно, этот партнер полагал, что если сделает все так, как его босс –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 «Он был для Мусина опасен», – высказался Шувалов. «Совершенно верно». Ну, как Мусин вышел на Сестракова?» – удивился Таланский. «Ну, через Василису, конечно. Она весла себя так, по отношению к нему, слишком напористо. Беззастенчиво соблазняла, кокетничала, раздавала авансы». Шувалов насупился. Василису наступила кудесникову на ногу. «Ну, в общем, хорошо выполнял свою работу». Лицо Шувалова разгладилось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 Талантские, заинтригованные повествованием. Ввиду явной глупости случившегося, я поняла, что это женщина. А путем заключения пришел к выводу, что это женщина Спичкина. Куски лески и записка появились в тот день, когда Василиса осаждала Барсова в присутствии Надежды Павловны. А та ради Барсова готова на многое, если не на все. Как можно было выжить из офиса предполагаемую соперницу? Напугать до смерти. Времени сочинять что-то у Надежды Павловны не было. Вот она придумала этот трюк с запиской и леской. «А чем же ты ее подловил?» – с интересом спросила Василиса. Я позвонила в ее дверь под видом чиновника из строя управления. Якобы пришел проверить, не делали ли в ее квартире перепланировку. Ну, там не сносили несущие стены и так далее. Она пустила меня посмотреть. На балконе сушилось белье. Я выглянул, увидел, что леска совершенно новая –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 Ты расстроена? Это уже была Арсений. Еще бы. До сих пор себя прийти не могу. Разговаривать долго не буду, потому что мне нужно еще кое-что проверить. Сейчас этот человек, он, он, ну, в общем, он занят и не может мне помешать докопаться в его вещах. Кудесников нажал на паузу и сказал. Как я теперь понимаю, ты имела в виду Мусина, которую везли в больницу, не правда ли? Естественно, ведь у меня в руках был его дневник. сестра Стропов подумала, что ты говоришь про него. Он тогда, кстати, принимал ванну.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 «Давай встретимся вечером, и тогда обо всем поговорим, хорошо?» «Я знаю этого человека?» «О нем, безусловно, знаешь. А видел ли ты его когда?» «Понятия не имею. Значит, это не талантский, Уже легче». «Вы что, подозревали меня?» – завопил Таланский, перекрывая глаза на пленке. Худесников растерялся, но Василиса тут же пришла ему на выручку. «Это я, Алексей Степанович, выдвинул такую версию».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 «Сегодня там праздник с фейерверками, так что все будет работать, сверкать, крутиться. Народ уверяет тебя там полно, так что не бойся. Ты знаешь, где детская карусель с танцующими лошадками». «Конечно, знаю. Я на ней каталась сто раз. Эти лошадки уже все потрескались, но карусель никто не хочет реставрировать». «Возле этой карусели меня и жди. В с вечера, поняла? В с вечера воды карусели с танцующими лошадками».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 Это, можно сказать, сюрприз для вас, сказал Кудесников. У меня есть сведения, которые позволят вам получить развод безболезненно. У моей жены появился мужчина, подпрыгнул Таланский. Да. Но этого не может быть. Она безупречна, чиста. Знали бы, сколько сил положили мои люди на то, чтобы найти в ее поведении хотя бы малюсенький изъян. Мы можем накрыть ее в любую минуту. Вам стоит только дать команду. Поверить не могу. Наверное, ей попалось нечто.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 Тут не потерял сознание, но мгновенно обмяк и рожал руки. Спасибо, прохрипел кудесников, жадными глотками, вдыхая воздух. Возьми свое спасибо, начала Василиса. Я знаю, знаю. Твое вознаграждение возросло еще на 200 долларов. Алексей Степанович, как вы себя чувствуете? Участливо спросила Василиса. Водички налить? Хорошо, на 300, проскрипел кудесников. «Может быть, принести льда?» – беспокоилась Василиса. «Приложим к шишке». «Хорошо, 500 «Давайте я вас обмахну газетой». «Ладно, кровопийца несчастная, тысячу». «О чем у вас там спор с интересом?» – спросил Шувалов, прислушиваясь к разговору. Василиса умильно посмотрела на него, а потом снова повернулась к кудеснику «И не забудь про свадебный подарок», – сказала она. «Теперь, когда у меня есть деньги». Какая-нибудь безделушка меня, безусловно, оскорбит.